Василий Седой, «Перекресток миров», читает Егор Браун, пролог. Уважаемые слушатели, эта аудиокнига входит в серию «Идущий по мирам», но ее можно слушать как отдельное произведение. Приятного прослушивания. С раннего детства меня преследовали странные сны, Иногда мне снилось, что я живу обычной жизнью простого человека, увлеченного строительным ремеслом, и безумно люблю свою семью. Благодаря этим снам, я еще в детстве начал понимать, как правильно строить дом или рассчитывать нагрузку на фундамент, да много чего полезного почерпнул из этих сновидений. Всем лет сны изменились по содержанию и накалу. Очень часто я стал проживать в них разнообразные сражения с монстрами или устраивать хитрые ловушки для убийства тварей неимоверной силы. Эти сны привели к тому, что в свободное от работы время я начал усиленно тренироваться по системе, которую разработал и изучил во сне. В 10 лет мне снилось, что я создаю артефакты и посещаю астрал, где добываю всевозможные навыки и умения. Повторить в реальности просмотренное во сне не вышло. Не получилось у меня ни создать свое энергетическое тело, ни сделать даже простейший артефакт. Почему так, выяснить не удалось. Все это я вспоминаю, стоя в очереди сверстников, собравшихся на поляне предков у столба эволюции. Скоро мы получим начальный класс и определим сословие. Важнейший момент в жизни каждого человека нашего мира – Ведь, получив класс и определив сословие, я тем самым подтверждаю, что достоин перехода во взрослую жизнь. Я сильно волнуюсь перед событием, которое определит направление моего развития на всю оставшуюся жизнь. В нашем мире все подростки по достижении 14 лет проходят эту процедуру. Все жители нашей деревни принадлежат к низшему сословию существующих. Все они так называемые «земледельцы». Так что мои сверстники не переживают в ожидании определения своей дальнейшей судьбы, для них все предопределено. Со мной же все не так однозначно. Начнем с того, что я сиротой, живу с родным дедом по материнской линии. Своих родителей я никогда не видел и не знал. Мама померла сразу после моего рождения от горячки, а кто мой отец, неизвестно до сих пор. Ходят слухи, что он был охотником на монстров, который забрел в нашу деревню по дороге к очередному прорыву изнанки мира. Правда это или нет, я сказать не могу. Но то, что я сильно отличаюсь от своих сверстников, это непреложный факт. Я на голову выше самого рослого из одногодок. При этом не худой задохлик, а довольно крепкого телосложения и очень развит для своих лет физически. Потому сейчас и волнуюсь. Вдруг получится войти в более высокое сословие или хотя бы получить редкий класс, ведь от этого будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. Когда подошла моя очередь, я прислонил руки к столбу эволюции, окружающий мир вдруг исчез, а перед глазами высветилась надпись из двух слов «Живи счастливо». Только я стал размышлять, что это означает и откуда взялось, как вдруг я все вспомнил. Вспомнил все свои похождения по разным планетам, перерождение и возвращение домой. В мельчайших подробностях увидел свой последний бой, в котором погиб окончательной смертью. Почему переродился и попал в этот мир, я, конечно, сказать не могу, но предполагаю, что не обошлось без симбионта, который я подарил жизнь. Кроме тли малолетней, помочь больше некому. Сейчас я ощущал себя одновременно Иваном, идущим по мирам. И Ивом, парнишка из глухой лесной деревушки. Главное, что я жив, здоров и даже упитан. И еще радует, что попал в мир с системой, с которой, правда, еще придется разбираться. Вообще, этот мир очень интересен сам по себе, но об этом расскажу чуть позже. А пока нужно думать о том, как не просрать предоставленный мне шанс на еще одну жизнь. И сейчас очень важный момент этой жизни. Надо собраться и понять, как здесь определяется сословие, и от чего зависит получение того или иного класса. К сожалению, ничего понять или сделать не успел, да и подозреваю, что не смог бы. Перед глазами замелькал быстро появляющийся и также быстро исчезающий текст. «Сканирование завершено. Ошибка. Класс не определяется. Ошибка. Класс присвоен ранее некорректен. Поиск решения. Ошибка. Ошибка». Продолжалось это довольно долго, ошибок с каждым мгновением становилось все больше и больше, пока в какой-то момент все не изменилось. Текст начал появляться на более продолжительное время, словно кто-то невидимый дожидался, пока я его прочту и осознаю. Применен код высшего приоритета. Повторное сканирование. Обнаружены остаточные проявления вмешательства чужеродной системы. Рекомендовано пересчитать параметры встроить существующее отклонение в механизм развития реципиента. Подобный текст появлялся и пропадал довольно долго, и я уже решил, что эта хрень просто не знает, как со мной поступить. Но через некоторое время высветился вердикт всего этого сканирования и пересчетов. Вам отказано в получении класса, но разблокирована возможность развития по ветке первопроходец. Несмотря на отсутствие класса, вам подвластны путешествия по мирам, не входящим в систему эволюции этого сегмента Вселенной и развитие при помощи нехарактерных для этого мира ресурсов без доступа к системе. Охренеть! Это что, я смогу развиваться с помощью системы, но без системы? Звучит как бред, однако. В связи со включением в систему вашего развития элементов чужеродной системы, при пересчете параметров вам отказано в определении сословия – но возможность путешествовать по мирам позволяет развиваться в любом направлении из известных в существующем мире. Нехарактерное для этого мира положение позволяет реципиенту находиться в стороне от существующей иерархической лестницы, что может вызвать недовольство со стороны представителей всех известных сословий. Будьте осторожны в своих путешествиях и проявите все доступное вам терпение и смекалку для предотвращения возможных конфликтов. Это как так? На меня будут агриться все, а я должен терпеть и стараться избегать конфликтов? И как это возможно? Нет, ну реально же хрень полная. После очередной небольшой паузы появилась надпись большими красными буквами «Внимание». Немного повисев перед глазами, она исчезла, и появился очередной текст. «У вас обнаружено внеранговое умение, привязанное к вашей душе. Неизвестное умение может помочь выжить в вашем путешествии по просторам Вселенной». Рекомендуем применить его до окончания инициации для безопасного использования в реальном мире. Мне показалось, что непонятная система даже дыхания затаила от предвкушения знакомства с неизвестным умением. Непонятно, откуда оно появилось и как его активировать, но деваться некуда, буду пробовать. Сколько ни пыжился, и как только не изощрялся, а сделать ничего так и не смог. И думаю, если бы не помощь системы, то еще долго остался бы в неведении». В какой-то момент появилась очередная порция текста, в котором система предложила дать ей доступ к этому умению. Для этого я просто вслух произнес «разрешаю». Очень скоро я узнала о имеющемся умении практически все. Оказывается, один раз в месяц я могу достать из дыры в пространстве 20 килограмм любых вещей или предметов из тех, которые четко и ясно могу себе представить. Например, потому что видел их в прошлых жизнях. Мне доступно все, кроме вещей или предметов с магической или псионической силой. При помощи системы я и достал из ниоткуда вещи, которые представил. От неожиданности, наверное, сделал глупость, но ничего другого быстро не придумалось. Достал я снайперскую винтовку с запасом боеприпасов и энергетических батарей, изготовленную в высокотехнологичном мире. Эта винтовка одна из немногих позволяла обойтись без нейросети и стрелять, как из привычного земного оружия. Правда, ее характеристики вызвали бы завистью любого фаната стрелкового оружия. Еще достал комбинезон из того же мира со встроенным бронежилетом и системой маскировки, реализованной по схеме «Хамелеон». Комбинезон мог подстраиваться под окружающее пространство и автоматически менять расцветку. Последнее из неожиданных приобретений — это виброноши фляга, способная самостоятельно собирать воду из воздуха. Умение оказалось из ветки воровских профессий. И это было единственное умение, которое я получил во время инициации. Да уж, жить в мире с системой и сословиями без того и другого — это как-то перебор. Утешает только то, что развиваться все же могу. Непонятно, как это будет происходить и чем закончится, но буду надеяться на лучшее и готовиться к худшему. В конце концов, я рад уже тому, что жив. А раз жив, значит, буду барахтаться с тем, что есть, а дальше больше. После всего ранее перечисленного пришло уведомление, что инициация прошла успешно. Только я успел подобрать приобретенные вещи, как вновь ощутил себя в реальном мире.